Что спасало меня? В моем случае, как я сейчас понимаю, во время учебы в школе меня спасали две вещи. Хорошие школьные друзья и постоянное чтение книг. О литературе могу сказать следующее. Я читал самые разные книги. Я их заглатывал, как полыхающая топка пожирает уголь, лопату за лопатой. Так я проводил дни, пробуя поочерёдно разные книги и переваривая их. Довольно часто это мне не вполне удавалось. И времени думать о чём-то другом у меня практически не было. Иногда я полагаю, что, может, это было и к лучшему. Если бы я огляделся по сторонам, увидел всю неестественность, противоречивость, фальшивость ситуации, всерьёз задумался над ними, столкнулся со своей полной неспособностью всё это понять, почувствовал себя загнанным в тупик, вероятно, это было бы мучительным переживанием. А так, начитавшись самых разных книг, я более-менее естественным образом усвоил идею относительности взглядов, что для тогдашнего меня-подростка было, как я думаю, чрезвычайно важно. Почти все описанные в книгах разнообразные эмоции я переживал как собственные, в воображении свободно переносясь во времени и пространстве, наблюдая самые невероятные ландшафты, пропуская сквозь себя потоки слов. В результате я научился формулировать некую интегральную точку зрения, то есть смотреть на мир не только со своей текущей позицией, но и немного отдалившись, наблюдать со стороны себя самого изучающего мир. Таким образом я научился быть объективным. Если всё время смотреть на вещи только со своей колокольни, мир вокруг медленно, но верно как бы испаряется, выкипает. Тело цепеняет, ноги заплетаются, мы постепенно коснеем, становимся вроде как обездвиженными. Но стоит научиться глядеть на ситуацию, в которой мы находимся с разных точек зрения, или, другими словами, отправлять самих себя в иную систему координат, Мир приобретает невиданный ранее объем, становится более гибким. Я считаю, что раз уж мы в нем оказались и живем, то такое стереопозиционирование значит для нас очень много. Я осознал это благодаря книгам, и это великое мое приобретение. Если бы не было книг, если бы я не читал их в таком количестве, то жизнь моя была бы сейчас более унылой и нескладной. То есть для меня чтение стало, по сути, огромной школой. Школой, построенной специально для меня, где все подогнано именно под меня и где я научился многим очень важным вещам. В ней не было зубодробительных правил, оценок по многобальной системе, конкурентных рейтингов и буллинга, понятно, тоже. Будучи частью более крупной системы, я, тем не менее, смог успешно поддерживать еще одну, свою личную систему. Тот образ пространства личностного восстановления, который существует в моем воображении, во многом схож с тем, что олицетворяет для меня чтение. Но не надо ограничиваться литературой, это может быть что угодно. Если у детей, которые не могут привыкнуть к школьной системе, и у тех, кому не интересна учеба, появится такое вот пространство личностного восстановления, где все будет подогнано точь-в-точь точь под них, и где они сумеют в своем темпе развить и реализовать способности, то это поможет им в конечном итоге преодолеть, пробить стену системы. Но для этого им нужно понять, что значит быть личностью, Необходима поддержка со стороны общества и семьи. Мои родители были преподавателями родной речи, мама уволилась из школы после замужества, и я практически ни разу не слышал от них претензий по поводу моей неуемной тяги к чтению. Хотя они были недовольны моей успеваемостью, но никогда не упрекали меня и не говорили ничего даже близко похожего на «брось ты уже свои книги и готовься к экзамену». А если и говорили, то память моя этого не сохранила. Видно, очень редко такое происходило. Это одна из вещей, за которые я бесконечно благодарен родителям.